Глава 9. Вызов на практику был неожиданным во всех смыслах. Во-первых, сначала задание объявили как свободный контракт. Потом через пару дней переквалифицировали в открытую практику, за которую можно было получить очень большое количество положительных баллов. Потом вовсе убрали из открытого листа. А через день меня вызвали к ректору и, не допуская до тела, прямо в приемной выдали толстый пакет. Видимо, чтобы я, так сказать, проникся всей важностью. Что было в пакете, я догадался сразу. Потому что за пять дней с момента появления этот тухляк оброс таким количеством сплетен и домыслов, что разумные версии просто утонули в море глупостей. С комфортом устроившись в кабинете на втором этаже своего дома, я раскрыл пакет. «Место. Звездное скопление сорвей Мир Тагран. Ну-ка, где это?» «Неплохо для начала. Природная энергоинформационная аномалия аж пятого класса. По сути, закрытый мир. Не в силу каких-то запретов, а просто по прихоти отца создателя». «Интересно, как из такой дыры вообще мог прийти запрос?» «Заказчик. Ну, судя по потому, что запросили четверокурсника, видимо, местный олигарх. Ни имени, ни прозвища. Цель вызова – контракт на месте. Вот, собственно, и все. Неудивительно, что на таком основании пророс целый куст разнообразных домыслов. Можно сказать, благодатная почва». В конверте, кроме тоненького листка с описанием задания, была лишь телепортационная пластина. Клянусь, что только для того, чтобы увидеть подобный артефакт, стоило подписаться под эту авантюру. Обычно телепорт – это тонюсенькая игла, мощи которой хватит, чтобы забросить обладателя хоть на самый край сопряжения. В редчайших случаях это небольшой, в ноготь большого пальца молочно-белый кристалл, способный работать даже со струнными аномалиями. А тут другого слова не подберешь на настоящий монстр – Антрацитова сверкающая черная пластина с в ладонь с величиной с кратеньким текстом инструкции на нерабочей стороне. Итак, что мы имеем в итоге? Хранилище интересных штучек на игле будет недоступно, это и к бабке не ходи. Как будут работать микротелепорты браслетов, неясно. Вообще, с аномалией такого класса все было непонятно, то есть браслеты могли сработать нештатно, например, отчикрыжив мне руки, так что от греха уберем-ка мы их подальше». Затем, судя по инструкции на портальном камне, предельный вес ограничен лишь моей фантазией. «Ну, это хорошо. Можно будет взять с собой пару-тройку полезных предметов». Мое внутреннее чувство, предупреждавшее меня не раз о грядущих сложностях на жизненном пути, не просто сигнализировало, а вопило во всю мощь, и потому сборы были особенно тщательными». Переход был тяжелым. Субъективно, меня минут пять мотало, словно в миксере, пока не выбросило в яркий день прямо перед домом моего заказчика. Вокруг, куда ни посмотри, была гладкая рыжеватая пустыня, обдуваемая легким ветром. Странное место для виллы. Обтекающий тело, словно вторая кожа, Денвенский боевой скафандр был почти незаметен под верхней одеждой и выделялся только слегка неестественным блеском на открытых взгляду участках тела. Возле дверей меня уже ждали. Слуга с металлопластиковым протезом вместо правой руки и большой потертой кобурой на поясном ремне молча проводил на второй этаж дома и удалился, осторожно прикрыв дверь кабинета. Высокий широкоплечий мужчина в легкой одежде поднял глаза от документов на рабочем столе и молча кивнул на стул. Без предисловий протокольных формальностей, так и не представившись, заказчик коротко обрисовал ситуацию. «Две недели назад неизвестные проникли в дом и убили жену и детей». Четко по пунктам заказчик проговорил список работ, которые он желал бы видеть исполненными. А именно, ни много ни мало как поголовного уничтожения всех, кто был прямо или косвенно причастен к гибели его семьи. К всему моменту история не просто дурно пахла. Она просто воняла. Несмотря на то, что говорил человек внешне спокойно, я видел, это было спокойствие смерти. Он не собирался устраивать акты возмездия или устрашения, он просто хотел, чтобы виновники заплатили по счетам. Картина, что открылась мне при перелистывании временных слоев, была плохой. Детей и женщину не просто лишали жизни жестоко и кроваво, но и делали это как-то театрально, что ли, очень нарочито, и то, что убивавший их, по моему ощущению, полный магистр, никак не попытался скрыть следы своего присутствия и даже крутил головой, чтобы его лицо точно попало в поле зрения того, кто будет просматривать историю убийства». С весьма грустными мыслями я поднялся в обеденный зал, где меня ждал хозяин поместья. «Ну что?» — отрывисто бросил он, глядя из-под лобья, нервно комкая салфетку. Я помолчал, оценивая с высоты второго этажа размеры пустыни, окружавшей дом. «Вы заплатили жизнью этой земли, чтобы нанять меня?» Хозяин опустил глаза и коротко кивнул. «И не только этой!» Он преувеличенно аккуратно вытер губы салфеткой и снова крепко зажал ее в кулаке. «Еще три огромных участка, восемь гидропонных ферм и завод по производству аккумуляторов». Посредник-оценщик сказал, что этого будет достаточно для найма боевого мага высокой квалификации. «Ясно». Я смотрел на так и не представившегося мне хозяина виллы и понимал, что он уже мертв. Как бы ни закончилась история с поиском виноватых жить, этот человек уже не будет. Просто не сможет. Кивнув хозяину, я поднялся на самый верх, откуда даже была видна зеленеющая граница поместья. Ладно, посмотрим, кто это у нас тут такой крутой. Холодная ярость и боль за убитых детей словно утроила мои силы. Без особых усилий я развеял маскирующие плетения и роем следопытов устремился по следу. Яркий, словно светящаяся дорожка след, вел в ближайший город. Еще десять и даже пять лет назад я рванул бы туда, надеясь на крепость шкуры и скорость боевых рефлексов. Но сейчас мне хотелось не просто убить гадов, затеявших кровавый спектакль. Я хотел их покарать. Медленно и с чувством. Несмотря на обуревавшие чувства, разведку я провел напористо, но аккуратно. В пассивном режиме и с соблюдением всех мыслимых и немыслимых предосторожностей. Поскольку нужный мне кадр явно был магом и не простым, а очень сильным, то более всего его присутствие выдает один из базовых уровней энергооболочки. Замаскировать его можно, а вот спрятать нельзя. Именно след я искал в первую очередь. Точнее не я, а мой новый магический симбионт. Компьютер сканировал слои пространства в поисках мельчайших искажений. На том месте, куда уходил след, ничего подобного не было. Был лишь невнятный клубок заклинаний вокруг замороженного портала. Явно ловушка. Интересно, он тут кого ждал? Первокурсника? «Ладно, смотрим дальше». Конфигурация портала вполне академическая, и, кстати, если бы не моя тяга к основательности в изучении наук и моя боевая аура черта с два, я считал бы конфигурацию настроек окна. Все же это уровень пятого курса или даже аспиранта. Вел портал в другое поместье. Тут уж я расстарался, привлекая эфирных зверьков, бесплотных, а потому вездесущих. Но тут меня ждал большой облом, поскольку мои зверьки никак не хотели проникать в главную усадьбу, что, в общем, тоже было результатом. Инстинкт самосохранения гнал их от этого места лучше любого репеллента. Стало быть, меня тут ждут, и не с девочками и выпивкой. А вот искомая оболочка тут присутствовала, и не одна — Буквально рядом находилось еще одно существо, которое по косвенным признакам определялось как существо уровня великого магистра, то бишь бога по другой классификации. Вот это было уже очень серьезно. Я не на корабле, где меня прикрывали мощнейшие артефакты, и на помощь Джинни тоже рассчитывать не приходится». Богу пусть и младшему, все мои штучки на один зуб, а тут существо рангом повыше. Над этим вопросом я раздумывал почти сутки. Сидя на высоком коньке двускатной крыши, я задумчиво перебирал прозрачный чехольчик, заполненный исчерпанными до полной черноты, жемчужинами сердца мира, прикидывая ситуацию и так и эдак. По всему выходило, что необходимо было смотаться на иглу и хорошенько затариться там парочкой артефактов посерьезнее, например, кольцом Повелителя Времени или еще чем-то. Но, возможно, именно этого от меня и ждут. А кто, кстати, мог знать, что я являюсь обладателем совсем непростой коллекции? «Инспектор? Вряд ли». Я думаю, что он сам может наклепать такого добра вагон и маленькую тележку. А вот Таримона... Да, она-то как раз могла все это устроить, и даже то, что заказ в итоге свалили на меня. Что-то рано я списал ее со счетов». Она-то вполне могла затеть что-то подобное, и не ее ли хвост торчит из истории с оборотнями? Ну, это ладно, дело прошлое, а вот второй след вполне может быть ее очень даже. Но даже младшая богиня мне не по зубам, тут я, пожалуй, пас. При всем моем самомнении она меня живьем на барабан натянет. Но не вступить в сватку я просто не мог. Это сейчас вопрос чести. Даже если я сдохну, пытаясь заставить этих уродов платить по счетам, во всяком случае постараюсь прихватить с собой хотя бы одного. При этой мысли я неосторожно сдавил шарик жемчужины, и он, выскочив из пальцев, громко щелкнул об соседа. Недовольно посмотрел на свои четкие, дикая, совершенно бредовая мысль, посетила мой измученный неприятными мыслями мозг. Я буквально скатился с крыши и вихрем ворвался в кабинет хозяина дома. «Я так понимаю, что свободных средств у вас нет!» Хозяин степенно поднялся из кресла и, обогнув заваленный бумагами стол, подошел ближе... Ну я могу занять еще немного у друзей, но это не надо. Я поднял руку, останавливая его. Скажите лучше, какой металл из числа особо дорогих можно реализовать в большом количестве на рынке без боязни обрушить его? Осмий. Без паузы ответил он. Без осмия вся наша энергетика просто рухнет. За последние пять лет цена на него возросла в восемь раз. Крупные игроки желали бы сделать собственные запасы и 10-20 килограмм просто растворяться в хранилищах, никак не повлияв на рынок. — А много это денег? — он грустно усмехнулся. — Да вся моя вилла не стоит и полкилограмма. — Нормально. Я от предвкушения даже потер ладонь. — А железо у вас есть? — Старый трактор подойдет? — он посмотрел куда-то в сторону окна. — Большой. «Трактор?» – удивленно переспросил он. «Вы видели маленькие трактора?» «Да», – в свою очередь удивился я. «Пойдемте». Он сделал приглашающее движение рукой и быстро пошел вперед. Пятнадцать минут дороги на местном варианте джипа, и мы подъехали к краю обрыва. Трактор, который мне продемонстрировали, был настоящим гигантом. На боку в огромной яме сиротливо лежал настоящий карьерный бульдозер, тонна триста весом. Строители, расчищавшие площадку под имение, посчитали, что вытаскивать машину невыгодно, и бросили ее. Я несколько раз порывался засыпать эту тушу, но под ней протекает речка, и я все откладывал работы. «Отлично!» – я кивнул. «А теперь попрошу вас удалиться как можно дальше. Километр минимум. Обратно я доберусь сам». Хозяин коротко кивнул и отбыл. «Для такого дела мне требовалось не только много энергии, но в первую очередь полная концентрация и отсутствие чужих глаз и ушей, в том числе и магических». Самое простое сейчас вплести в мое заклинание преобразования пару активных радикалов, тогда тут будет просто одна очень большая воронка. Поэтому я первым делом накинул огромный магический полог и запустил несколько мощных маскирующих заклинаний. Впрочем, в сердце аномалии пятого уровня можно было локализовать какую-то сущность, но определить, что и как происходит, нельзя. Так что я скорее просто поддался привычному порядку. Сам процесс преобразования, или, как говорили на моей родине, трансмутации, начался, как только я убедился в полной непроницаемости купола. Через 40 минут от огромной кучи железа почти ничего не осталось, а у моих ног лежала неопрятная чушка серо-голубого цвета весом около 200 килограмм, попахивающая чем-то вроде озона. Естественно, мои энергопотери при таком преобразовании не шли ни в какое сравнение с лимитом отпущенных на контракт. Но сейчас я готов был заплатить за жизни двух отдельно взятых подонков всем, что у меня было. Как и где продавал металл хозяин виллы, мне было не очень интересно. А вот мощный гамма-лазер, купленный на ничтожную часть вырученных денег, он привез на следующий день. Теперь начиналась самая кропотливая часть работы. Я обработал лазером оболочки мертвых жемчужин и с великим чанием складывал ставшие резко нестабильными бывшие источники в массивный и знаками защитный пенал. Пенал был непроницаем для всех магических энергий и реально являлся самой сложной и трудоемкой частью моего плана. Всего я приготовил 10 штук, хотя по расчетам хватило бы и пяти. Теперь, пока они не наберут энергии под завязку, оболочка не стабилизируется. Ни один маг в здравом уме не стал бы проделывать сделанного мной, потому что жемчужины в этом состоянии были просто почти бездонной ямой. Они были способны втянуть всю жизненную энергию и не набрать доли процента. Но у меня были под рукой, предположительно, целых два полных магистра, а это вполне приличный источник. Еще я аккуратно нанес на кожу несколько цепочек, блокирующих магию рун и знаков, которые должны были не дать жемчужинам выпить жизнь из меня самого». Разумеется, что таким образом я блокировал для себя всякую возможность нанести магический удар, но с моими противниками я в этом и не собирался соревноваться. В общем-то я понимал, что все сделанное мною только шанс на победу, но в этой ситуации это уже немало. Рано утром, экипированный для войны, я покинул своего гостеприимного хозяина и двинулся в сторону, где предполагал найти ответы на свои вопросы. Вдалеке уже вовсю трещали выстрелы, нанятой по моему указанию команды лобового штурма, а я только подъезжал к покосившемуся забору задней стороны особняка. Несмотря на то, что я подъехал с заднего крыльца, практически мгновенно вокруг машины взметнуло серебристое сияние сети «Аглорхо». Это неправильно рассчитали. Низкоуровневая магия меня, конечно, не брала, но вот ее действие. Уплотнившись, сеть, сотканная из песка, грязи и всего, что было в зоне действия, могла запросто ограничить мою подвижность». Я выкатил из пенала один шарик и не сильно бросил вперед. Сеть только-только успела начать движение, как нестабильная оболочка одной из жемчужин заставила ее впитывать любые проявления магии в радиусе примерно десяти метров. Это была самая первая из обработанных мною жемчужин, и радиус ее поглощения был достаточно невелик. Но и этого хватило, чтобы сеть осыпалась водопадом песка, Сколько еще было магических ловушек вокруг, я даже не представлял, но, судя по явному изменению цвета шарика, немало. От размышления о высоком искусстве магии меня отвлекла торопливо и неприцельно очередь из чего-то крупнокалиберного, мгновенно превратившая новенький внедорожник в кучу железа. Я еще катился по утоптанной до каменного состояния глинистой почве, когда в унисон с пулеметом начало стрелять несколько стволов помельче. Уйдя под стену, я прикинул по звуку, откуда стреляет пулемет, сорвал с подвески гранату, подкинул ее в воздух и сдвинулся под небольшой козырек. Пулемет, как и следовало ожидать, после взрыва захлебнулся. А вместе с ним заткнулся и один из автоматов. Ну и славно... Для гарантии я забросал окна и крышу дома гранатами, а потом запустил пару жемчужин. Сразу стало тихо. Когда я вошел в развороченном взрывами холле, среди кучи трупов стояли два человека. Незнакомый мне мужчина средних лет в длиннополой ярко-алой хламиде и высокая стройная девушка. Несмотря на то, что выглядела Торимона по-другому, я сразу узнал ее по характерному рисунку ауры. А вот мужчина, не безуспешно косивший под магистра, оказался совсем непрост. Рангом явно не ниже магистра знака. Он тянул нити всех своих оболочек по всем доступным слоям, пытаясь компенсировать убыль энергии для насыщения почти готового плетения черного облака. Супротив этого у меня шансов не было. И если бы не взбесившиеся жемчужины лежать мне на заляпанном кровью полу безмозглой чуркой. Атари в данный момент как раз пыталась сделать из меня подушечку для иголок. Голубые искристые стрелки веером сыпались с рук, но отлетая буквально на пару десятков сантиметров просто таяли в воздухе. В общем, это, наверное, была неплохая идея, но вот какая жалость не сработала. Затем они попытались вдвоем ударить огненной сферой и вновь не преуспели. Я выкатил им под ноги еще пару шариков, присел на изрешеченное осколками кожаное кресло и закурил. Они продержались целых пять минут. Все-таки два бога это очень круто. Основной их ошибкой было, как я и предполагал, что они целиком полагались исключительно на свои магические силы. Если бы они оставили хоть небольшой резерв, возможно, у них были бы шансы в рукопашной, кто их знает. В конце концов, эта светлая мысль посетила их одновременно, и божественные кинулись вперед. Все же я переоценил их боевые кондиции. Полегли супостаты весьма быстро. Мне оставалось только раздеть их, вкатить глубоко под кожу по мертвой жемчужине и расписать их такими же, как у меня, рунами. Теперь жемчужины не могли поглощать жизненную энергию из окружающего пространства, а питались исключительно магистрами. Ну и, как говорится, приятного аппетита. Затем я собрал в пенал то, что разбросал раньше, и связался с наемниками. Обратно добирался на вертолете штурмовой команды, бойцы которой, скорее всего, были регулярным армейским подразделением. В принципе, я сделал почти все, что требовалось, но что-то удерживало меня от активации портала. Я знал, что не виноват в смерти малышей и их мамы, но на душе все равно было гадко. Сидел, смолил сигареты, одна за одной и бездумно смотрел на небо. Через пару часов во двор вышел хозяин дома и, не торопясь, подошел ближе. Он помялся, не зная, как начать разговор, потом присел на скамейку и, глядя куда-то вдаль, произнес. «Я знаю, что вы не виноваты в том, что произошло». Я молча кивнул. Эти уроды все равно кого-нибудь убили бы, чтобы добраться до ваших сокровищ. — Вам удалось с их разговорить? удивился я. Хозяин криво усмехнулся. — Магов у нас с некоторых пор совсем немного, и у меня в полку умели расспрашивать даже самых сильных. — Спецназ? Он отогнул край просторной рубашки, показывая огромный, плохо зарубцевавшийся ожог на груди. Отдельный полк второго егерского корпуса. Я помолчал, подбирая слова. «Я не могу вернуть жизни ваших родных, и новую жизнь подарить тоже не смогу. Но вот совет, не торопитесь воспользоваться именным оружием, это вы всегда успеете сделать». «Поезжайте-ка лучше по детским домам, посмотрите малышам в глаза, а потом возвращайтесь». Он встал, поправил рубашку, затем коротко кивнул и пошел к дому. Несмотря на весь опыт местных вояк по обращению с магами, Таримона и ее спутник были живы. Конечно, от них осталось не так уж много, но это лишь вопрос времени». Месяц-полтора и сидевшие в их телах жемчужины постепенно вытянут их жизни без остатка. Правда, не факт, что они не придумают что-то и не улизнут с плахи в последний момент. Инструмент, с помощью которого хозяин виллы общался с пленниками, лежал рядом и представлял собой хоть и неприятную для мага, но совсем не смертельную штуку. Короткая, толстая дубинка серебристого цвета с удобной ручкой и кнопкой. «Я ткнул на пробу в мужика и с удовольствием увидел, как он дергается в захватах, что-то вроде генератора локальной аномалии». Оба высших почернели, осунулись и напоминали скорее две мумии. Все от того, что их физическая оболочка держалась исключительно на магии. Даже обмена веществ как такового не было». Все, что они из себя представляли, это два клубка энергии, которую яростно впитывали жемчужины. Но мне от чего-то не хотелось их оставлять даже в таком плачевном состоянии. Весь мой предыдущий опыт говорил, что спокойный сон гарантирует только трупы врагов. Я задумчиво коснулся пальцами щеки Таримоны и отдернул руку, уворачиваясь от щелкнувших в воздухе зубов. «Нет, ребята, пулемет я вам не дам». Впервые я сильно пожалел, что со мною не было одного полезного артефакта из гарахианской коллекции, а именно жертвенного ножа с гарантией убивавшего даже богов. Единственное, что у меня было, это комок мягкого металла, способный вытянуть всю память из любого существа, что, впрочем, было для магов безусловной смертью, так как разрушались в том числе и все эфирные оболочки». Естественно, если бы боги были хоть немного в лучшей форме, артефакт просто рассыпался бы пылью от самого прикосновения к эфирным оболочкам столь высокоранговых существ, но шанс на достижение нужного результата у меня был весьма приличный. Но артефакт был один, а врагов двое. Я задумался лишь на секунду, а затем, не мудрствуя, разделил вейнат пополам, и две сверкающие сталью мизерикардии вошли пленникам прямо в лоб. К исходу дня во двор тяжело плюхнулся расписанный зелеными пятнами грузовой вертолет, и по трапу спустился мужчина в ярко-белой парадной форме, увешанной наградами почти до пояса. Я не сразу признал в уверенно двигающемся офицере, убитого горем хозяина имения. Чьи-то руки в камуфляже осторожно подали сначала двух девочек-близняшек в ажурных платьицах, а потом худого до изнеможения мальчишку лет четырех. Уже ушел транспорт. Они все стояли, крепко взявшись за руки и молча о чем-то разговаривали. Потом также, не разжимая рук, все четверо подошли ко мне. Я только кивнул и достал из кармашка разгрузки и пластину телепорта. Видимо, офицер знал, что это такое, и вскинул руку, словно собираясь что-то сказать, но промолчал. И уже провожая глазами мою тающую в телепорте фигуру, крикнул: "Денвин Ракрас, Мое родовое имя Денвин Ракрас!"